Глава восьмая Вторая скрипка Тель-Авив. Весна 1997 Я попадаю в страну при крайне неудачных обстоятельствах. В день моего приезда король Хусейн приносит официальные извинения семьям, чьи дети были убиты на границе. Иорданский жандарм расстрелял автобус из автомата. Страна скорбит, как случается всякий раз, когда в подобных инцидентах гибнут дети. Плюс ко всему, правительство приняло решение о строительстве нового поселения в Восточном Иерусалиме. Ожидается новая волна покушений и терактов, повсюду вооруженные люди и обстановка далека от спокойной. Меня берут в оборот уже в Амстердаме, где я делаю пересадку. Тщательный досмотр, невинно глупые вопросы типа «Почему вы летите в Тель-Авив через Амстердам?» Ответ. «Потому что у меня билет на рейс Королевской воздушной компании. Таковы ее правила». Вопрос. «Конечно. И все-таки. Почему Амстердам?» И так далее, и тому подобное. «Я одет в черную кожу и наверняка похож на фоторобот какого-нибудь бомбиста или наркодилера». Дней десять назад я послал Регине Купферберг, Хильде и Сильвии сообщение о своем приезде и улетел, не дождавшись ответов, мне не терпелось встретиться с ними. Хильде можно было не писать, от Виолетты я знал, что ответа пришлось бы ждать года три, не меньше. Впервые я побывал в Израиле летом 1958 года. Люди тогда показались мне «дурно воспитанными», Так говорят о подростке, толкнувшем вас и не неизвинившемся, или спросившем «Который сейчас час?» или «Как пройти туда-то?» и «Не поблагодарившим?» Характерная черта всех молодых обществ. Французский друг, приютивший меня на несколько дней, рассказал, что ему первым делом пришлось отучиться от слов «Извините», «Спасибо», «Добрый день», «Пожалуйста», которые облегчают нам общение с незнакомыми людьми на улице, в поезде, ресторане и множестве других мест. В Израиле, чтобы выйти на нужной станции, приходится прокладывать себе путь локтями или коленом. В этой стране не действует совокупность условностей, которые по молчаливому согласию соблюдают в Старом Свете. Израильское общество устроено очень сложно – и чрезвычайно увлекательно для человека со стороны, не стремящегося в него интегрироваться. Первым делом я задаюсь вопросом. На каком языке буду общаться с Сильвией и Хильдой? На немецком? На иврите? Думаю, Хильда и ее муж говорят друг с другом по-немецки, но как они воспримут этот язык, услышав его от постороннего человека? «Выбираю иврит, чтобы не рисковать». С помощью переводчика обзваниваю трех моих женщин и выясняю, что дело плохо. Ни одна не получила моего письма. Сильвия не сможет принять меня из-за свадьбы сына, который ужасно ее расстраивает тем, что ударился в религию, носит ярмолку, пейсы и ест только кошерную пищу. Услышав, что я пишу книгу о жизни оркестранток, она со смехом отвечает — что о ее жизни, пожалуй, можно написать не один роман. Голос у нее живой и веселый, она готова помочь, но позже, когда разберусь со свадьбой. Мы уславливаемся о встрече, увидимся через несколько недель, я произношу «Мазаль Тов», Сильвия хохочет и прощается. У мужа Регины возникли проблемы с сердцем, и ей не до меня». Хильда тоже недоступна. Невестка вот-вот родит. Врачи опасаются осложнений, и ей придется взять на себя внуков, так что много времени она мне уделить не сможет. Появление чужака имеет последствия. Они перезваниваются, о чем мне сообщает Хильда. Мой проект интригует и будоражит их. Кибуц Нецер Серени. Март 1997 Дальнейшие события случились после неоднократных неудачных попыток увидеться с ними. Хильда, наконец, назначила встречу на утро. «Я приехал в Кибуц, но меня ждало ужасное разочарование. Она совсем тебя не помнит». Кибуц, где она обитает, один из самых больших и богатых в Израиле. Во всяком случае, был таким до экономического кризиса начала 80-х годов. Нам понадобился почти час, чтобы после завтрака обойти малую его часть. Мы осмотрели бомбоубежище, сторожевую вышку, мемориал жертвам катастрофы, маленький подвал под библиотекой, где шесть металлических свечей символизирует 6 миллионов жертв, а на столе лежит толстая книга, где каждый житель Кибуца записал свою историю и имена погибших членов семьи. Здесь повсюду цветы, несколько гигантских 150-летних пальм, фруктовые деревья, зелень, животные, сельскохозяйственный рай. Хильда живет в крошечной квартирке, полной книг и музыки. Мне такие нравятся. Мы с Хильдой и ее мужем сидим вокруг стола и обсуждаем мой проект. Я пытаюсь через переводчика объяснить, что именно хочу сделать, чего категорически делать не собираюсь. Некоторое время мы говорим о тебе. Я показываю Хильде фотографию, но она качает головой. Нет, я ее не помню. Не зная, что еще сделать, я убираю волосы с лба и закрываю ладонью нижнюю часть лица. Неужели не узнаете? Нет? А я ведь очень похож на мать. В лагере... Ты ела за одним столом с Карлой, Сильвией и Рут, бандой германофонок. Была их связующим звеном с группой француженок и бельгиек. И сейчас не вспомнили? Нет. В конце концов, я замечаю, нет ничего удивительного в том, что вы ее забыли. Помимо роли второй скрипки, ты играла роль сглаживательницы углов и смягчительницы конфликтов. Ты была не из тех, кого помнят благодаря энергичности и умению взять на голос, как Виолетту, или благодаря таланту инструменталистки, как Большую Элен. Ты всегда отличалась исключительной сдержанностью и стремлением сохранять в бараке и оркестре хрупкое равновесие. Закончив экскурсию по кибуцу, Хильда и Регина отправились работать. Во второй половине дня они дежурили. Хильда проводила нас до машины и пошла назад мелкими, торопливыми шажками, один раз обернулась и помахала рукой. Я смотрел вслед этой гранд-даме в лиловом пиджаке и темно-синих брюках, и от волнения у меня сжималось сердце. Теперь мне понятно, что, отправляясь к ним, твоим выжившим сестрам, я сильнее всего хотел услышать, как они произносят твое имя рассказывают о тебе, объясняют детали. Увы, я оказался слепым и глухим к рассказам моих собеседниц. Абстрактное желание понять, гнев и чувство фрустрации, вызываемые твоей предполагаемой неспособностью сражаться за себя и опосредованно за меня, сделали свое черное дело. Вот так же и мы с тобой часто не слышали друг друга, встречались и не различали лиц. Я не обиделся, узнав, что Хильда, Регина, Сильвия и Ивет забыли тебя. Мне это показалось естественным, ведь я сам считал тебя бесцветной, неприметной и, вот вам неологизм, забываемый. Странно, но меня мало взволновали слова тех, кто тебя помнил. Возможно, потому, что я хотел любой ценой удержать при себе образ покорной едва существующей женщины и матери. Или же сказанное ими не удивило. Войдя в резонанс с тем, что я всегда знал и никогда не принимал, ты была более живой, сильной и волевой, чем полагали мы, твои родные. В этом отсутствии эмоций тайна твоей жизни нашла свое место. Я был способен жить желая и одновременно отказываясь слышать правду о тебе вместо ненавистного семейного камлания. Теперь я готов признать, что в какой-то момент перенял эту пагубную привычку, и мне стоило огромного труда избавиться от нее. Чтобы не сломаться, я вынужден был держать под замком бессловесную безвольную мать, которая была куда живее и сохраннее, чем казалось на первый взгляд. Когда-то я знал ее такой, но не мог позволить воскреснуть. Нужно было во что бы то ни стало заглушить эмоции, временами бурные, чаще негативные, которые могли спровоцировать ее возвращение. Сейчас все изменилось. Не скажу, что снова обрел тебя полностью, но, наконец, увидел свет в конце туннеля и теперь готов совершить другое путешествие, возможно, гораздо более опасное. «Попытаться отыскать тебя в моем внутреннем мире. Слиться с тобой воедино. Попытаться представить все, что рассказали мне о своих жизнях эти женщины. Взглянуть на них твоими глазами. Только так, заняв твое место в оркестре, я смогу вытащить тебя из воображаемого мира». Я могу попробовать довести до конца то, что не удалось сделать твоему брату роковой весной 1943 года. К счастью для всех, он тогда не совершил абсурдного самоубийственного поступка, о чем до сих пор сожалеет, все еще стыдясь детской слабости. Я, твой сын, родившийся вопреки всему, до сих пор слышу твой голос, но не вижу лица. Только смутный образ. За годы, прошедшие после твоего освобождения из лагеря, ни много ни мало пятьдесят лет, он почти стерся, и я едва не потерял тебя. К счастью, я не довел до логического завершения замысел книги об оркестре, не сделал тебя одним из бесцветных персонажей повествования об Альме. В течение некоторого времени, завороженный масштабом ее личности, потрясенный, как все вы, силой характера этой женщины, я позволил ей занять твое место в моем воображаемом мире и полюбил так, как хотел при жизни любить тебя. Книга, которую мне, слава Богу, не дали закончить, в конечном итоге стала бы вернейшим способом навсегда потерять тебя под желтыми ветрами Беркинау. Кибуц Ницерсирени, апрель 1997. Мы сидим в общинной столовой. Это очень волнующий для меня момент. Я с самого начала знал, что Хильда была сионисткой задолго до депортации. И этот кибуц, основанный при ее активном участии, стал олицетворением мечты и идеала — которые помогли ей выжить в Биркенау и Бельзине. Большинство обедавших имели на левой руке татуировку с номером и прошли через те же испытания в нацистской Германии и оккупированных странах Восточной и Западной Европы. Они зубами и ногтями цеплялись за землю, которую твердо вознамерились сделать своей родиной. В стенах столовой трепетала живая ткань истории и жизненного опыта мимо которого прошел бы только полный болван не разделяя их идеалов я мог нет могу уважать их за символичную мощь а с какой любовью и благоговением обитатели кибуца произносили слова эрец исраэль земля израильская перо мне писать Вот среди таких людей мы сидели и обсуждали валидность моего проекта, пока не возник стратегический вопрос. «Да кто ты в конце концов такой, чтобы рассказывать нашу историю?» Мой ответ, сколь бы невразумителен он ни был, немного успокоил твоих подруг. «Я не хочу интервьюировать их коллективно, лучший способ, по мнению Хильды. Они неизбежно начнут поправлять друг друга». Все, что забыли эти женщины, то, в чем они друг другу противоречат, волнует меня не меньше схожести воспоминаний. Я пока не представляю, чем станет задуманная книга, но она точно не будет похожа на Фанину или, хуже того, на снятый по ней фильм. Я не историк, а всего лишь сын одной из узниц и знаю, что обязана дать должное ее подругам. Я не гарантирую Хильде, что напишу обо всех, но поклянусь быть честным. Я не могу и, кстати, не хочу писать под их коллективным контролем, потому что меня интересует путь каждый по отдельности. Кроме того, мне необходимо место для работы. В этот момент Хильда отправилась за Региной, решив нас познакомить, и я понял, что мне устроили своеобразный, но вполне деликатный экзамен тот факт, что Хильда и две ее подруги вроде бы не узнали меня, мог означать, что они должны решить, имею ли я право разделить с ними несколько фактов лагерной жизни. Если они и согласятся работать со мной, то не потому, что я твой сын. Их должен заинтересовать проект. При встрече с Региной меня сразу поражает ее голос. Так же было с Хильдой и Виолеттой. Регина — женщина средних лет. Чувствуется, что вся ее жизнь была посвящена действию, созиданию, борьбе. Она из тех израильтян, которые имели возможность переделать себя во время строительства своей страны. У Регины натруженные руки, появились проблемы с суставами, слабеет зрение, так что приходится защищать глаза от света. Но голос у этой женщины потрясающе молодой и звонкий. Она полна взрывной энергии. С Региной, как и с Хильдой и ее мужем, я пока не на дружеской ноге, но мы общаемся как равные и близкие по духу люди. Не знаю, что помогло так быстро установить контакт. Израиль, кибуц, мы сами. Но это не имеет никакого значения. На ходу Регина признается мне — английский у нее очень приблизительный, что много лет после освобождения мучилась из-за своего привилегированного положения в Биркинау, где была прислугой, прикомандированной к Альме. Она долго злилась на Хильду, пристроившую ее в оркестр, и только серьезно заболев, объяснилась с ней и сняла груз с души. Она заявляет, что ничего не помнит, и ни о чем не хочет вспоминать, что была вечной, дневальной, и ее рассказ в любом случае не представлял бы для меня никакого интереса. Регина боится, что подруги ее забыли, и одновременно опасается, что у них остались не слишком лестные воспоминания. «Ну что тут скажешь? Мне эта женщина интересна в высшей степени. Она видела Альму под другим углом, наблюдала жизнь барака и оркестра, почти нормальную человеческую деятельность в контексте общего безумия. Свидетельские показания Регины наверняка окажутся захватывающе интересными. Она соглашается поговорить и обещает встречу в мой следующий приезд в Израиль. В итоге экзамен я выдержал. Три дамы сочли меня достойным, или просто способным сборщикам воспоминаний. Этот этап, первый контакт, был необходим и неизбежен. Прежде чем покинуть страну, я еду в Иерусалим по приглашению моей переводчицы Эммы. Оказавшись в долине и увидев бело-розовый город на семи холмах, освещенный яркими лучами заходящего солнца, впитавший в себя две тысячи лет истории – Я отреагировал неоригинально, поддался его чарующей красоте. Еще чуть-чуть, я стану сионистом, либо поэтом. От красоты меня отвлекает забавная деталь. Уже два дня у меня болят зубы и небо. На память приходят знаменитые строки 136-го псалма. «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня» десница моя. прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Я улетаю во Францию, оставляя обетованную землю в ужасном положении. Бородач в маске из Хамаса, Хезбаллы или какой-то другой банды взорвал себя в Тель-Авиве. Перед террасой кафе в ста пятидесяти метрах от того места, где я жил. Лужи крови на асфальте, почерневшие ошметки плоти, истерические вопли бородатых мужчин, выкрикивающих «Смерть евреям! Смерть арабам!» Я трус, потому что чувствую облегчение, поднимаясь по трапу в самолет, и начинаю понимать, каково это. Не знать, в каком состоянии застану, и застану ли вообще, своих знакомых и город, когда вернусь. Биркенау, 20 апреля 1943. Этот поезд не совсем обычный. Все его пассажиры прибывают из лагеря в Берлинском районе, который организовали немецкие сионисты, чтобы подготовить своих сторонников к Алие в страну Израиля. Возвращенцам – давали агрономическое, сельскохозяйственное и экономическое образование. До 1941 года нацисты не вмешивались. Потом руководство лагеря взяло на себя гестапо. Оставшиеся превратились в заключенных, растивших овощи и фрукты для Третьего рейха. Лагерь стал транзитным, где сортировали и отправляли в неизвестность молодых. Хильда попала сюда после ареста матери. В какой-то момент у нее появилась возможность эмигрировать, даже виза была готова, но она предпочла остаться рядом с тем местом, где держали ее мать. Опыт выжившей и возраст сделали ее дуаеншей среди товарищей. Все, мужчины и женщины, взяли за правило советоваться с Хильдой по всем вопросам, сложным и не очень. По прибытии их выгнали из вагона на платформу. Они привыкли к подобному обращению. Нацисты всегда и везде кричат на пленников, командуют, бегом, а сами идут, не торопясь. Новый элемент. натасканный на человека свирепые псы и толпа заключенных в обносках, освобождающих вагоны от багажа, вновь прибывших. Мужчин и женщин разделяют на две колонны — никто не пугается этого маниакального ритуала, все уже проходили через это. Они не знают, что вследствие молодости их считают пригодными для работы и потому не подвергают отбору. Добро пожаловать в Беркинау. Сильвия, ей четырнадцать с половиной лет, хотя выглядит она на 10, попадает в лагерь вместе с сестрой Карлой. Люди идут в шеренгах по пять, На Сильвии длинное пальто, и эсэсовец не замечает ее среди остальных. Здесь нет зеркал, и свое отражение с бритой головой можно увидеть лишь в глазах других узниц или в оконном стекле. От крошечной, насмерть перепуганной Сильвии остались одни глаза. Она плачет от боли, когда ей накалывают номер. Заключенные татуировщицы — Объясняют в лоб, по-беркинауски, назначение труп и природу места, где все они находятся. И пятьдесят лет спустя Сильвия помнит изумление и недовольство старшей барака номер девять, когда она вошла после душа, дезинфекции и бритья. «Как сюда пустили эту? Она еще девчонка!» Старшая, тем не менее, следит, чтобы на каждой поверке Сильвия оказывалась в последнем ряду — Ее не должны видеть, по-нормальному, ей здесь не место. Девочка прибывает в лагерь больная с карлатиной, но ее защищают, оставляют в бараке и не гонят на работу. Полуподвальное существование. Оно не может защитить ее от брюшного тифа и всего набора болезней, которые подхватывают в карантине. Сильвия вспоминает детали своей депортации в Биркенау, У транспорта, в котором ее везли, было две особенности. Он прибыл в конечный пункт 20 апреля, в 54-й день рождения Гитлера. Геббельс сделал своему фюреру маленький подарок, послав в этот день в ад два поезда с евреями. Последними евреями Берлина. Один состав пошел в Терезин, другой в беркенау Берлин стал городом, официально свободным от евреев. Спрятаться удалось лишь горстке, но и они были обречены. Вторая особенность заключалась в том, что транспорт отправлялся из Берлина 19 в день Песаха, праздника в честь бегства из Египта. Невероятная ирония ситуации. В вагонах для перевозки скота устраивают седр. По традиции, во время этого праздника каждый иудей – царь своей страны.